Известно также, что она звонила вам в офис и просила привести какие-то материалы в Сорренто, и что в разговоре с вами она назвалась миссис Дуглас Шерард. Верони прослушивала ее телефон. Я будто к месту прирос, и Верони собирается передать эту информацию Карлотте.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 Большинство из них были мне знакомы. Возглавлял список Джузеппе Френц. Моя фамилия стояла где-то посередине. В донесении упоминались числа, когда Хелен проводила ночь с Фрэнсой, когда он заходил к ней на квартиру, когда она проводила ночи с другими мужчинами. Эти данные я пробежал быстро, а подробно остановился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 У Сарти был такой вид, как будто он сейчас расплачется. — Такое, увы, у меня сложилось впечатление, сеньор. Именно по этой причине я и упросил сеньора Верони ничего не предпринимать три дня. — А как вы думаете, высокое чувство долгое? Не помешает Вероне пойти на сделку со мной? Сарти пожал толстыми плечами. — В моей работе, сеньор